Глава двадцать седьмая В четверг, после полудня, Сара с Дэвидом поехали на похороны миссис Темплман. Местом проведения церемонии была уродливая современная церковь в Уэмбли, неподалеку от стадиона. На стене рядом кто-то нарисовал «Р», символ сопротивления, и у Сары слегка ёкнуло сердце. У церковных ворот ждал катафалк, В заднем отсеке стоял украшенный цветами гроб. Внутри у Сары все сжалось при мысли о том, что крышку гроба заколотили после вскрытия, чтобы никто не увидел разбитую голову покойной. Для конца ноября было холодно, и пока они с Дэвидом шли рука об руку по дорожке, Сара обратила внимание на покрытую инеем траву вокруг могил. Ей вспомнились слова, которые произнесла миссис Темплман во время их поездки в метро в прошлое воскресенье. «Говорят, что это самый холодный ноябрь за многие годы. Немного подаль, у свежевырытой могилы, стояли двое мужчин в робах, положив на землю лопаты. В знак уважения они сняли шапки и держали их в руках. Сара крепко сжала руку Дэвида, благодарная за то, что он поехал с ней. У дверей храма собрались люди в черном. Сара узнала нескольких членов комитета в доме друзей, Прочие, видимо, были друзьями или родственниками. Ее представили мистеру Темплману, невысокому худенькому человечку. Лицо его под шляпой Хомбургом казалось белым, как бумага. Сокрушенный горем, он тяжело опирался на руку женщины, которая, судя по внешнему сходству, приходилась ему сестрой. «Слава Богу», — подумала Сара, — «что у бедняги есть семья», — Миссис Темплман ведь говорила о гибели их сына на войне в 1940 году. Мистер Темплман пожал Саре руку и улыбнулся в ответ на соболезнование, но не узнал ее, наверняка забыв, что они разговаривали по телефону. Подошел распорядитель в цилиндре и шепнул что-то на ухо сестре. «Да, пора идти», — произнесла та. Сара обернулась в сторону дорожки. Гроб выгрузили из катафалка. Она оглядела дома напротив церкви, подумав, не стоит ли у одного из окон агент особой службы, наблюдая за тем, кто приходит и уходит. «Пойдем, дорогая», — сказал Дэвид. Она повернулась и вошла в церковь. Похороны угнетали Сару, и тем утром она старалась занять себя, заштопала кое-что, потом приготовила обед для Дэвида, который должен был вернуться домой и забрать ее». Она включила радио в надежде, что легкая программа отвлечет ее, но когда в дверь позвонили, вздрогнула. На пороге стоял человек лет за шестьдесят в шапке и в коричневой спецовке. «Миссис Фитджеральд», — он почтительно поднес руку к шапке. «Да? Я мистер Уивер. Уивер и сын. Вы просили нас составить смету на ремонт. У вас на лестнице». Сара совсем забыла, что мастера должны прийти этим утром. Она попросила Уйвера войти, показала ободранные и выцветшие обои в том месте, где стояли воротца. «Если хотите, чтобы смотрелось красиво, нужно переклеить обои по всей стене», — сказал он. «Кусками я подходящих не найду». Строитель сделал замеры, потом спросил, какие обои она предпочитает. Сара поняла, что у нее нет предпочтений». Он достал альбом с образцами, и она выбрала что-то почти наугад. «Могу я положиться в остальном на вас?» — спросила женщина. «Мне пора готовить обед для мужа». «Конечно, я пришлю вам смету». Декоратор улыбнулся. «Что здесь было раньше? Детские воротца?» «Да». «Уже достаточно большое, чтобы самому подниматься и спускаться, верно?» «Да», — ответила Сара быстро. «Все правильно». Еще совсем недавно от этих слов к ее глазам подступили бы слезы. «Ладно, я пошел», — сказал мужчина. «Через пару дней пришлю полный расчет. Хотите закончить ремонт к Рождеству? Чем быстрее, тем лучше, если честно». Лившаяся из кухни веселая танцевальная музыка прервалась для двенадцатичасового выпуска новостей. Как всегда, на этой неделе диктор обратился к еще неперемещенным евреям с призывом явиться в ближайший полицейский участок. «Судя по всему, многие пока на свободе», — сказал мистер Уивер. Говорил он нейтральным тоном. Так в последнее время люди общались с теми, о чьих политических взглядах не имели понятия. «Да», — согласилась Сара. Закрыв дверь, она посмотрела на лестницу. У нее возникло чувство, что Чарли теперь в самом деле ушел» скрылся в том месте, где положено находиться мёртвым. Викарий на похоронах был унылым и равнодушным. Он сообщил скорбящим, что много лет знал миссис Темплман, воздавал хвалу ее вере, добрым делам и кротости, сказал, что кончина была быстрой и безболезненной, и за это всем следует быть благодарными, и пообещал, что теперь она в надежном месте в руках Иисуса Христа. Сара видела, что мистер Темплман не слушает, Казалось, он не вполне понимал, где находится. Примерно так Сара и Дэвид чувствовали себя во время похорон Чарли. Сара бросила взгляд на мужа. Тот смотрел на священника с каким-то недоуменным гневом. Они затянули гимн «Вперед, христианские войны». Голос у нее дрожал. Дэвид гудел не в такт своим густым ровным баритоном. Оба пели неважно и обычно подшучивали над этим. После погребения они пошли обратно к воротам. На поминке пригласили только близких друзей и родственников. «Спасибо, что приехал, Дэвид», — сказала Сара. «Все, похоже, верят в историю про сердечный приступ», — отозвался он тихо. «Никто не знает правды, кроме нас. Бедные люди». «Поедем домой», — ласково промолвил он. В машине она рассказала ему о приходе строителя — «Нам давно следовало это сделать», — заявил он. Но когда они вернулись домой, неожиданно сказал. «Боюсь, вскоре нас ждут еще одни похороны. Дядя Тед нехорошо себя чувствует». «Ему же стало лучше». И я так думал. «Но он снова в больнице. Ты ведь знаешь, что такое старики и переломы бедра». «Откуда ты узнал?» «Я оставил в больнице свой рабочий номер. Сказали, он может умереть в любой момент». Дэвид неловко улыбнулся. «Если это случится, мне придется отправиться туда и все организовать. Тебе не стоит ехать». Сара помрачнела. «Это несправедливо по отношению к тебе. Я с тобой. Поедем сегодня же». «Чтобы уладить дела, потребуется несколько дней. Я ведь душеприказчик, как тебе известно». Ей представился бледный мистер Темплман. «Бедный дядя Тэд промолвила она тихо. «Никто не оплачет его искренне». Дэвид виновато потупил глаза. «Ты могла бы добавить, что никто не будет страдать по нему, как мы страдали по Чарли?» Сара вздохнула. «Думаю, нужно купить вина. Мы же вечером едем к Стиву и Айрен». «Какая досада, что они нас пригласили». Накануне айрин позвонила и позвала их в гости. «Ничего не поделаешь, пригласили. Пойду в магазин». Там продавался бельгийский шоколад. Куплю для Айрин. С таможенными пошлинами коробка стоит заоблачных денег. Ну да ладно. Все в порядке. Зазвонил телефон. На этот раз они не вздрогнули, но напряглись. Сара оказалась ближе и сняла трубку. Алло. Несколько секунд на другом конце провода молчали, потом женский голос, культурный и немного задыхающийся, произнес... «Мне хотелось бы узнать, не могу ли я переговорить с мистером Фитджеральдом?» Сара повернулась и посмотрела на Дэвида. «Кто это звонит?» — спросила она в трубку. «Меня зовут Беннет, мисс Беннет. Я работаю с мистером Фитджеральдом. А это миссис Фитджеральд?» «Да, верно. Чем могу помочь, мисс Беннет?» — спросила Сара, спокойным и ровным тоном, неотрывно глядя при этом на Дэвида. Глаза его немного расширились, а лицо словно съежилось и определенно побледнело. Голос на другом конце провода стал взволнованным. «Это касается одной проблемы по работе, которую нужно решить, и я буду очень благодарна, если смогу поговорить с ним». «Минуту, пожалуйста». Сара закрыла микрофон рукой и посмотрела на Дэвида. «Чего она хочет?» — спросил он. «Говорит, что на работе проблема и хочет обсудить ее с тобой» черт дэвид потянулся за трубкой сара осталась стоять рядом чтобы слышать ей вспомнилось лицо кэрол беннет на корпоративе узкое напряженное хищное алло кэрол произнес дэвид удивленным тоном что случилось почему ты звонишь мне домой почему ты оставил записку о том что не придешь на завтрашний концерт это мистер хаболдд попросил тебя сделать сара слышала ее Женский голос зазвучал громче, в нем появились нотки паники. «Нет», — ответил Дэвид, — «я же все написал, мне пришлось уехать на похороны, и на работе я буду только завтра». «Мы только что вернулись». «Только одно...» «Тебе задавали вопросы насчет исчезнувшей папки?» Дэвид помедлил, потом сказал. «Понятия не имею, о чем ты». «Дело в том, что они расспрашивали меня...» «И боюсь у меня неприятности. Прости, что звоню тебе домой. Я нашла твой номер в телефонной книге. Можем мы встретиться завтра в обед. Мне нужен кто-нибудь с работы, с кем можно поговорить». «Насчет секретной папки? Только если...» «Пожалуйста, давай встретимся завтра в обед. В британском уголке. В час. Пожалуйста». Затем она, видимо, нажала отбой, так как Дэвид смотрел какое-то время на умолкшую трубку, потом положил ее на рычаг. У Сары дрожали ноги. Она прошла в гостиную и села. Дэвид последовал за ней. Сара сделала самый глубокий, как ей показалось, вдох в своей жизни. «У тебя роман с этой женщиной?» — сказала она. «Потерянная папка — это прикрытие на случай, если по телефону отвечу я?» Он непонимающе уставился на нее. «Нет, разумеется. С какого перепуга ты вообразила подобное?» «Она сказала, что ты отменил концерт. Ты ходил с ней на концерты. Я знаю. Я нашла билет на ее имя несколько недель назад». Сара словно со стороны слышала, что срывается на крик. Дэвид стоял и смотрел на нее. Лицо его стало краснеть от гнева. «Ты рылась в моих карманах?» «Да ни черта подобного! Я их нашла, когда готовила сдать в чистку твое пальто». «По-моему, любой станет подозрительным, если ты звонишь каждый вечер и говоришь, что задерживаешься на работе. А сколько раз ты ходил в офис по выходным? А теннис, по вечерам, о котором вы с Джеффом неожиданно договорились? Ты меня дурой считаешь?» «Я не». «На позапрошлой неделе я позвонила в теннисный клуб, когда ты будто бы был там, но тебя не было». Слова лились потоком. Сара была напугана, но одновременно чувствовала огромное облегчение. «С какой стати ей названивать тебе домой из-за каких-то чертовых бумаг?» Дэвид тяжело дышал. «Сара», — сказал он, — «бога ради, у меня нет романа с Кэрол Беннетт. Я ходил с ней на обеденные концерты, но мы никогда не встречались вне работы. Никогда, ни разу. Ты ходил с ней на корпоративы, только на те, где была и ты. Я видела, как она на тебя смотрит». «Тут я ничего не могу поделать», — заорал он. «Я ходил с ней на концерты, чтобы отвлечься от этой проклятой работы. И всего лишь раз в несколько недель». «А тот случай, когда тебя не было в теннисном клубе?» Сара заметила, что муж секунду подумал, прежде чем дать ответ. «Администратор, должно быть, что-то напутал. Я там был. Спроси у Джеффа». «Ах да, у Джеффа. Лучшего друга, который тебя прикроет». Слова теперь бурно извергались из нее под воздействием гнева. «Ты ведешь себя глупо. Джефф не стал бы делать ничего подобного». «Ни черта, я не веду себя глупо!» Дэвид закрыл глаза и тяжело вздохнул. А когда открыл, то заговорил холодно и спокойно. «У меня нет романа с Кэрол Беннетт и ни с кем другим. Если у нее возникли проблемы по работе, я посоветую ей переговорить...» «С начальством». Потом лицо его смягчилось, и он продолжил. «Не будь слишком сурова к ней». «Это почему?» «Она всего лишь простая, одинокая женщина». «Так тебе ее жаль, да?» — напирала Сара. «Вот так женщины и действуют. Пробуждают сочувствие в мужиках вроде тебя. С этого все и начинается». «У меня нет романа», — повторил Дэвид тихо. «Я старался защитить тебя». «Бог-свидетель, как сильно я старался защитить тебя!» «От чего? От этого романа?» «Да нет никакого романа!» Он снова сорвался на крик. «От мира! От всего, что происходит вне стен этого дома!» Она уставилась на него. «Мне не нужна защита. Скажи мне правду!» «У меня нет романа с Кэрол Беннет. Мне она не интересна Вот правда. Если ты мне не веришь, ничем не могу помочь». Затем... Как бы страшась наговорить лишнего, Дэвид вышел из комнаты».